Но сейчас я видел по их одежде и драгоценностям, что это действительно их золотое время. Когда появилась сама Фурцева, сразу подхватив бокал с шампанским у официанта, все эти деятели от культуры бросились лизать в жопу ей. Она со всеми мило здоровалась, но сама подошла только к Зыкиной и Щелоковой. «И чего ты тут делаешь?» — поинтересовался я у Игоря. «Твоего возраста почти нет никого. Раз-два и обчелся». «Да, только вот обычно отец просит меня развозить некоторых дам по ночам».